Глава 26. День сюрпризов. Зила. Людей было даже жал. Чуть-чуть. Но пора было всем напомнить, почему драконов называют хозяевами неба и смертью с небес. Я почти тысячу лет держал свой народ в стране. Я хотел, чтобы предсказание не сбылось. Чтобы мы жили мирно. Все мы. Неужели это невозможно? Люди не только изменились, но и забыли о договоре. Возомнили себя лучше остальных, втянули тех, кто всегда был в стороне. Так что да, жалко, но совсем чуть-чуть. Просто потому, что каждый из них в отдельности лишь маленькая жертва, не понимающая, почему так происходит. Только вместе, как муравьи или пчелы, они представляют угрозу. Сказим горел. Лаве и его лучшие ребят постарались. И гномы тут помочь бы не смогли. Почва, на которой стоял город, была слишком рыхлой и непрочной. Исчерченной кучей речейков и мелких болот, и несмотря на такое количество воды кругом, он горел. И бежать им было некуда. А мне мне не нужно было там лично присутствовать, я все лично видел глазами Оджина. Второй мой каратель, Каплан, тоже все сделал как нужно. Я не просто так послал именно его в Моров. Этот город стоял на скале и славился своими подземельями, из-за которых его практически невозможно было захватить, особенно тем, кто нападает с воздуха. Но Миорам и его клан как раз не любили бы его форму, ибо их сила была не в крыльях. И машины гномов, которыми ощетинулась крепость в горе, безуспешно пытались отыскать цели в воздухе. Глазами Каплана я видел, как 12 сильнейших земных драконов создают печать сотрясателя земли как горящее ядовито-зеленым светом кольцо окружило соседнюю вершину и запустило сложные механизмы изменения структуры почвы. И даже гномы, которые могли раздвигать породу или призывать жилы с нужными минералами, ничего уже не могли сделать. Гора словно вздохнула, а потом начала оплывать, внося всю вершину вместе с постройками и их жителями вниз, к подножью. Я сильно сомневался, что там кто-то сможет выжить. По данным эльфам эти два города играли ключевую роль в захвате Трофира, и уничтожив их, я не только хотел наглядно напомнить о неравенстве наших сил, но и выведя из игры две самые сильные базы предотвратить нападение на Академию Ирис. Вот только я просчитался. Кроме внука Каплана я отправил присматривать за женой Эмирта-младшего. Желтые драконы самые лучшие связующие именно потому, что им проще всего долгое время поддерживать невербальное общение. Ну и плюс сам Сильва уже был в ее совете и не вызвал бы особого подозрения. Я получил картинку сразу же, как только до на Трофир напали. И в целом мне все понравилось. Люди Ирис были организованы, не паниковали и точно знали, как действовать. Словно такое вот всегда было частью их жизни. И не только в Академии, что было бы понятно, но и сам город тоже. По первому же сигналу тревоги улицы опустились, ставни захлопнулись, а крыша орудиями. Кадеты и солдаты занимали места на стенах и башнях. И я сразу понял, почему Ирис так хотела решить тогда вопрос сама. Они с ССР, с ССР создали механизм, который был способен работать и без них. И в чужих руках он вполне мог бы представлять большую неприятность. Раздался второй сигнал, и хоть область обзора сузилась, так как Сильва уже приняла обычную форму, чтобы быть рядом с Ирис, но и этого хватило, чтобы оценить возможности и сложность этого механизма. Все здания Академии словно встали на ноги, открывающаяся плотина величественно выпустила сдерживаемую мощь озера, и поток воды с оглушающим ревом поднесся вниз, обтекая эти столбы и уничтожая все остальное на своем пути. Такого даже я еще не видел, а уж как удивились гномы. И теперь действия мало, пусть и импульсивные, даже случайные, не казались мне ошибкой. Этот город, эта женщина. Я помотал головой. Ну и хорошо. Значит, мое личное присутствие там совсем не обязательно. И я смогу подумать и понять, как использовать новый расклад на своих руках. Картинка снова изменилась, потому что Ирис куда-то понесло. А Мирту было приказано не отставать. Гномы тоже подготовились. И за это я со своего совета еще спрошу. Как? Как они такое проморгали? Взрывы сотрясли улицы, и если бы это случилось не в Трофире, а в любом другом городе, даже в моем дворце мало бы не показалось. Но что-то такое в академии подкрутили, и вода устремилась в город, гася пожары и останавливая диверсантов. К тому же я заметил на некоторых домах в городе сильные магические не только барьеры и поставил себе галочку, потом разобраться с этим подробнее. А Ирис словно слетела с катушек и уже крошила армию врага лечно. И это было впечатляюще. Пожалуй, разве что Малый мог бы в этом ее обогнать. Интересно, когда она успела такой стать? Я вспомнил рисунок на ее коже и почему-то мне стало грустно. Ну да, собственно, поэтому именно он, а не я. В какой-то момент появился контрактник, причем не только в Трофире, но и в тех двух городах тоже. И так как Ирис разобралась быстро, то я переключился на остальных. Круги были большие, и мне это не нравилось. Клан Миарама не растерялся, тут же развеяв одну из двух печатей возле них, а из второй вылез исполнитель, очень большой, рогатый, и от него шел жуткий жара. И таких я тоже еще не видел. Прям день сюрпризов. Распахнув огромные крылья, призванный монстр взлетел в небо, и я отдал прикрас Каплу, но отходить. Дело свое они уже сделали, а сражаться с этим им явно не стоит. Фабиас со своим кланом встретит, если контрактники будут их преследовать. У на дела обстояли хуже. Там еще два контрактника с точно такими же исполнителями теснили их в небе, оказавшись быстрее и мощнее драконов. Недовольно отсыкнув, я послал прекрас Бейну, а сам спустился вниз к порталу. На всякий случай я сразу отдал им портативные туннели, настроенный на две точки, и как знал, вот пригодилось же. Когда мы с Растром вышли с портала, его клан уже втянулся в бой. И я даже начал сомневаться, стоило ли вообще приходить, ибо они поймали монстров в клетку высокого давления, а огненные пытались их сжечь, но именно это и стало ошибкой. Огонь монстров не только усиловал, но и делал больше в размерах. А по появились еще два круга, те контрактники, от которых сбежал Каплан. Не стали его преследовать, а заявились сюда. «Оджин, отступайте!» – отдал я приказ и кивнул Бейну. «Придется и мне поучаствовать лично». Уже не два, а четыре исполнителя отдаленно напоминающих странную смесь драконов и людей выстроились напротив нас. «Сминайте еще раз!» – отдал я новый приказ и заключил одного из монстров в клетку, быстро перебирая вариант, чем бы их можно было добить. И получалось, что нечем, по крайней мере с того, что я знала о контрактиках. Изгнание, наконец, решился я, Бэйн, людей. Призванные существа замерцали и начали распадаться, уходя туда, откуда и пришли. Ну и люди тут были не просто так. Они что-то зашептали, и процесс изгнания значительно замедлился. Клан живой тьмы тоже поднажал, и на какое-то время установилось хрупкое равновесие. Пока не раздался внезапный крик, который тотчас смолк. Растер обладал великолепным контролем и мгновенным перемещением на коротких дистанциях. Его меч или когти оборвали жизнь одного из контрактников, и монстр, которого держал я, с хлопком исчез. Люди перестроились, исполнители исчезли, а вокруг контрактников появился барьер. Но я успел за секунду до, и еще одним из них стало меньше. Два оставшихся проделали в точно то же, что и парми на совете, и на их месте мы нашли лишь два обгоревших трупа. Похоже, сегодня на этом все и можно возвращаться. Вот только было у меня ощущение, что я их и опередил-то на чуть. Но это дало мне первую победу. Только вот эти контрактники, они были иными, и они мне жутко не понравились. И придется навестить Ирис, хоть я и знаю, что лучше бы этого не делать. Но не обязательно прямо сейчас. День-два ничего пока не решат, а я смогу еще раз все обдумать. Вот, хлопнул рукой по столу Марли и затыкал пальцем в карту. Это ответ на твои действия, ты бы хоть попробовал сначала поговорить. Во-первых, почему ты на меня кричишь? Спокойно поинтересовался я, аккуратно чистил ножом яблоко. Во-вторых, это не может быть ответом на мои действия, слишком быстро. И вот это была правда, даже с учетом этих странных контрактников с их странными монстрами. Я даже не опередила, а так чуть успел в пару мест. Хотя было крайне неприятно, что люди успели аж так подготовиться, что с легкостью захватили несколько городов, и не только с жертвами с нашей стороны, но и с захватом пленников. Зачем им драконы? И, Вроде ответ очевиден, но пока не понимаю, как они собираются это провернуть. И волновало это не только меня, если судить, как быстро собрался совет снова. Он прав, нахмурился Бэйн, а Фабиас печально вздохнул. Люди подготовились и потратили на это достаточно времени, а мы проморгали. Эти новые контрактники... Согласен, неприятные типы, кивнул он и нам им практически нечего противопоставить. Они тоже используют огонь, и он сильнее, чем у драконов. А у нас нет столько воинов, что вздохнул Фабец, чтобы успеть везде. Все мы драконы, поморщился я, значит, все воины. Да ну, теперь повысил голос и отжин. Пока мы разносили никому не нужный город, эти воины проиграли, а эти люди вынесли целую деревню Огненных, убив всех ее жителей. Ну да, теперь нахмурился я, заодно и добавив вокруг давления. То что такое? Мало того, что проморгали, так еще и голос повышают. Вы узнали, как люди перемещаются между точками нападения? Контрактников просто не может быть так много, посмотрел я на Марли, так как это было по его части. Только в общем вздохнул он. Это какая-то придумка гномов. А я узнал и откнул в него ножичком. И не какая-то альтернатива портала. Опаснее, расстояние перемещения меньше, зато собрать такую штуку за месяц можно. И это уже серьезно. Как высказался уважаемый Фабиас, даже с учетом крыльев нам везде не успеть. А значит, надо организовывать оборону на местах. И шить эти штуки, выругался Бэйна, и возражение не последовало. Вот и займись, кивнул я. С границы всех, кто не способен сражаться, переместить, остальных организовать на оборону. «У тебя ж целая школа под боком!» — снова ткнул я в Марли. «Проведи учение. Тут совсем расслабились, пока меня не было». «Вот именно!» — заворчал Марли. «Не было!» «Я занимался тем, что никому другому не под силу», — пожал я плечами. Люди не единственная наша угроза. Только не говори нам снова о дереве, поджал губы Синан, на что я решил просто промолчать. Оно реально побледнел Фабиас и посмотрел в лицо Вортису. Мы его видели, я видел. Да тебе просто со страху почудилось, отмахнулся старейшина желтых, но не особо уверенно, и покосился на меня, явно ожидая указаний. Каплан, ты тоже в оборону. В этот раз против нас и бородатые, найди способ их прижать. Синан, небо уступать нельзя. Держи глаза открытыми везде. На вас связь и разведка. Если сможете выполнить диверсию самостоятельно, разрешаю, но лучше советуйтесь с Бейдом. Белых я поморщился, пока не трогаем, так как у них главы нет. Я лично сойму их заботы о беженцах и пострадавших. Свободны. А мы, поинтересовался Оджин. Пока не знаю, я покачал головой, но будьте наготове. Сначала пойму, что это за монстр, такой сам, и почему ваш огонь их усиливает. И этот вопрос был крайне важен. И понимал я это не только логикой, но и внутри меня от этой мысли все дрожало. Я что, их боюсь? Я жал кулаки и зубами. Придется идти в столицу людей и разбираться лично. Интересно, я еще не растерял свои способности и очарования? И смогу ли сойти за контрактника? В своем теле, скорее всего, нет. Но сейчас это тело брата. Я поднял руку и позвал. Я не был уверен в результате, но темное пламя откликнулось, и я облегченно выдохнул. Уже хорошо. Пытаясь разобраться в себе, я решил пройтись по дворцу и не заметил, как заблудился. Хотя нет, не заблудился, скорее пришел туда, куда поклялся себе никогда не приходить. Белый сад. Место, где всегда цветут розы. Тут было так тихо, легкий ветерок колыхал почти прозрачные лепестки, разнося аромат по воздуху. Журчала вода, тренькали кузнечики. Голова стала легкой и чуть закружилась, словно от игристого весеннего вина эльфов. А я стоял перед статуями, смотря в лица тех, кого не смог спасти. Когда я заменил с собой брата, я нашел и их, а точнее то, что от них осталось. Вообще я сильно удивился, когда понял, что я не только могу ощущать себя в дереве, но и свободно передвигаться. Само место напоминало сад и здание одновременно. Или нет, мир внутри дерева, комнаты и мебели, еда и террасы все было именно этим деревом. А мы внутри него словно белки или даже гусеницы. Я не знаю, сколько они смогли прожить. Дерево поддерживало их существование, а взамен тянулась сила, чтобы поддерживать этот мирок и себя. Когда они сдались, легли на свои древесные ложи и больше не смогли встать. Со стороны казалось, что они спят, но как только я дотронулся до лица сина, ее тело рассыпалось на искры и растаяло в воздухе. И с остальными так же. На их лицах была такая покорность, а я тогда испугался. Потому что первый раз в жизни по-настоящему остался один. Дни схлопнулись, недели, недели в годы, и только мое истинное стремление не позволяло и мне сдаться. Я ждал, ждал, пока он не соизволит наиграться и не займет мое место. Злость разрядом обожгла позвоночник, а зубы скрипнули непроизвольно сжимаясь. Но как только я глянул на нашу стайду, то и то тот же выдохнул и все это отпустил. Я никогда не мог на него сердиться, потому что я всегда был лишь его частью, а он моей. Я посмотрел в небо, оно не старело и даже не меняясь, всегда оставалось небом. И сейчас оно было таким же, как и две тысячи лет назад. Воспоминания нахлынули внезапно, словно волна, и потащили с собой. Брат Я повернул к нему голову, глядя, как сильный ветер, гуляющий на вершине горы, теребит его темные волосы. «Скажи!» – я на секунду замялся. Мы всегда были вместе, с рождения одинаковые, словно копии друг друга, и я хотел, чтобы так всегда и оставалось. Совсем недавно мы стали взрослыми, и я боялся, что это станет причиной расставания. Любопытство мало и не знало границ, как его жажда приключений его бесстрашие. Мне всегда казалось, что он знает все, а я всего и лишь его тень. И если он пойдет дальше, не оглядываясь, как быть мне, может перестать быть тенью и начать свой путь? Но эта мысль меня пугала, и я ее прочь. «М?» — повернул он ко мне голову, глядя своими пронзительно синими сияющими глазами. Он улыбался, потому что был счастлив». Ему всегда так мало надо было для счастья, для того, чтобы он улыбался. А я не понимал, почему он улыбается, но тоже улыбался в ответ на его улыбку. Всегда. Вот и сейчас мои губы непроизвольно распозлись в стороны. «Мы же всегда будем вместе?» — все-таки спросил я и замер, затаив дыхание. «Конечно», — кивнул он. «Ну, может, не каждую минуту, но мы же братья». «Нет», — я резко сел и замотал головой. «Всегда значит всегда» лучше меня!» Он тоже сел и взлохматил мне волосы. «Ты серьезный и сильный, даже твои глаза уже стали золотыми. Все считают, что именно ты станешь нашим повелителем». Брат улыбался, а его слова меня словно резали. «Да не хочу я быть повелителем!» «А я буду тебе в этом помогать!» Закончил он, несмотря на мой немой протест. «Обещаю! Но я хочу посмотреть мир!» Малец встал и раскинул руки, словно пытался весь этот мир в них поместить. Я тоже хочу посмотреть, — соврал я и вскочил следом. И мир, и все что угодно вместе с тобой. А если я женюсь, — рассмеялся он, — тоже со мной. Мы найдем одну на двоих, — Рокко предложил я, на что он просто расхохотался. Он не поверил тогда, не верил потом, но... За все эти годы я так и не нашел себе пару. Не смог заполнить пустоту, которая появилась тогда, когда меня схватили, оторвали и вышвырнули обратно в мир одного. Яркое видение дернулось и поплыло. А я почувствовал, как что-то хватает меня за ноги. Спустив глаза вниз, я почувствовал, как волосы зашевелились на голове. Тонкие красные ветви с синей листвой сползались ко мне. Не может быть, не сейчас. Я рванул ногу вверх, разрывая путы и попятился. Я знал, что оно быстро поймет, что у него осталась лишь оболочка. Но так быстро! Я завертел головой с удивлением, а заодно и ужасом увидел под нашими статуями деревца, от которого ползли ко мне ветки. Когда оно тут появилось? Еще не время, я еще не все успел. Словно почувствовал, что добыча вот-вот вырвется. Оно выросло, к ветвям прибавились и корни, и они уже не были такими хлипками. Я отскочил в сторону, уходя от двух веток и резанул по корням, летевших ко мне из земли. Надо убежать любой ценой. Я сам не сразу осознал, но в моих руках горело темное пламя. И две и корни под огромным весом обрушенным мною на них едва шевелились. Я скинул на них огонь, довольно глядя, как оно корчится и обугливается. Я такой сильный, мал такой сильный. Усмехнувшись, я со злостью посмотрел на сад и поднял барьер, а потом шагнул из него наружу, не забыв закинуть внутрь еще огня. Горя они все синим пламенем, буквально! И я смотрел, как плавятся беседки статую, как вспыхивают розовые кусты и это чёртово дерево, как вскипела и испарилась вода в пруду. И я чувствовал такое удовлетворение. Может, и поляну вот так? Но нет, нельзя. Если я приведу туда мало, оно опять меня просто вышвырнет прочь. Не хочу, не позволю. Я протянул руку и сжал кулак, как горожное пространство словно схлопнулось оставляя на своем месте разряженный воздух и глубокую яму. Я внимательно пригляделся на предмет растительности, боясь, что остались корни. Но нет, там был только камень. Удовлетворенно кивнув, я резко развернулся и быстро зашагал к себе. «Пора узнать, кто такие эти контрактники, и пора, даже необходимо, закончить уже с этим деревом».